7. «О, Настя первый раз за день улыбается!» Лицо Женьки просияло. «Наконец-то!» «Какие-то новости?» — заинтересовалась Оля. «Ребята уставились на меня». «Да, меня берут санитаркой в больницу». «Ого!» Кажется, Антон не знал, как реагировать. «Поздравляю!» — неуверенно улыбнулась Марина. А разве для этого не нужно медицинское образование?» Исаев снял очки, потёр и выдрузил обратно на нос. Я взяла со стола тарелку и чашку. Нет, вообще, если честно, это довольно непривлекательная работа. «Чего уж там, так и говори, грязная!» Встав, Оля принялась помогать мне, складывая посуду на пустой поднос. Мытьё полов, санобработка и прочее я пожала плечами. Не на полный график. Просто я подумала, что и так постоянно бываю у мамы, ухаживаю. Если бы они взяли меня в штат, появилась бы возможность больше разговаривать с ней, следить за ее состоянием. Никто ведь не знает, в горле встал горький ком, сколько ей осталось. «Брось!» — вскочила Марина. «Неужели ты думаешь, что у нее нет шанса очнуться? Мы ведь уже обсуждали это. Отставить мысли о плохом. Состояние кома недостаточно хорошо изучено наукой, и было большое количество случаев, когда пациенты приходили в себя даже после нескольких... Марин. Я внимательно посмотрела на подругу. Прошло уже пять месяцев. Пять. Не уже, а всего пять месяцев, — не сдавалась она. Мне с трудом удавалось удерживаться на ногах. «Скажи это врачам», — проговорила тихо. «Эй, Настя, ты чего?» — подскочила Оля. «Не раскисай, вот увидишь, все будет хорошо». «А сколько платят?» — вклинился Антон, как раз когда подружки, обступив меня с двух сторон, крепко обняли. «Майкин!» — возмутилась Марина, обернувшись и испепелив его взглядом из-под толстых линз очков. «Неважно, сколько. Лично я рада, что Насте не придется больше бегать, расклеивать листовки вечерами, по утрам выгуливать чужих собак, строчить кому-то курсовые, репетиторствовать...» «Как не придется. отстранилась я, едва удержав в руках посуду. «Я планирую все всё успевать». Ребята переглянулись. «Ты когда высыпалась последний раз, Ежова?» Оля забрала из моих рук тарелку с чашкой и положила на поднос. Глаза краснющие, вид усталый, прям вылитая белка в колесе, только без хвоста. «Нет, Настя, тебе бы правда отдохнуть», — серьезным видом сказала Марина. «Хоть немного сбавить темп». «А хочешь, мы все будем тебе помогать, а, Настя?» — улыбнулся Женька. «Да», — поддержал его Антон. «Мы можем взять на себя твои подработки. Я могу клеить листовки. Женька будет раздавать флайеры у аптеки. Маринка возьмет этого спиногрыза, с которым ты занимаешься математикой. Как зовут твоего подопечного?» Артемка. Едва слышно отозвалась я, вспоминая смешного рыжего мальчишку, к которому приходила дважды в неделю. «Вот», — Антон щелкнул пальцами, «Савина сменит тебя на этом посту». «Ненавижу детей», — поморщилась Маринка. «Они капризные, глупые и вообще...» «Ладно, ладно», — отмахнулся Майкин. «Тогда будешь собак выгуливать». «Лучше дети», — громко воскликнула Савина. «Прекрасно. Значит, ты берешь на себя Артем, Колька, собак, мы с Жек и промоутерство. И знаешь...» На его широких щеках опять проступили милые ямочки. «Мы даже можем по очереди помогать тебе в больнице, Настя. Чего там сложного шваброй-то махать?» «Вообще-то больница — закрытое учреждение, вряд ли туда пустят кого-то с улицы». Не могла не сумничать Марина. «Скажем, что это шефская помощь от универа, какие проблемы?» усмехнулся Антон. «Мне пришлось до боли закусить губы, чтобы не расплакаться». «Ребята, я глубоко вздохнула, медленно выдохнула и оглядела их по очереди. Ни у кого из них во взгляде не было и тени сомнения». «Вы прямо как тимуровцы какие-то», я шмыгнула носом. но я не могу принять эту помощь». «Почему?» — хором воскликнули они. «Да брось!» — нахмурился Женя. «Можешь?» У меня по спине пробежали мурашки. Эти парни и девчонки даже не знали, на что подписывались. Я со дня аварии жила только надеждой, что маме станет лучше, и она все же поправится. И эта надежда давала мне силы вынести все тяготы жизни после похорон отца. И только вера в то, что она однажды обязательно вернется к нормальной жизни, не давала мне опустить руки. Дядя Костя отдавал на ее лечение почти все деньги. Из-за этого его спортивный зал даже оказался под угрозой банкротства, нечем стала платить за аренду. Тогда-то мне и пришла в голову идея о подработках. Я бралась за все, что работодатели были готовы поручить неопытному студенту. Зазывала людей в ресторан в костюме огромного плюшевого зайца. Пробовала себя в копирайтинге, мыла машина на мойке, подрабатывала репетитором, пыталась даже работать курьером, но, как оказалось, не имея своего транспорта, этим не так-то легко было заниматься в большом городе. Я чередовала подработки, забывая про соно-отдых. Если оставалось свободное время, посвящала его маме или учебе, А еще некоторым делам, о которых договорилась с главным. Ну, тем, что на небе. Создателем, автором, богом, высшей силой. Каждый называет его по-своему. Я предложила ему сделку. Каждый день я помогаю кому-то, делаю минимум одно доброе дело, а взамен моя мама получает еще один день жизни. И до сих пор это работало. Никто из врачей не давал никаких надежд и гарантий, но мама не сдавалась. Она жила. Вера в то, что она обязательно вернется к нормальной жизни, не давала мне опустить руки. Месяцы шли один за другим, Без аппарата мама не дышала, поэтому домой ее забрать было невозможно. А на содержание в больнице уходило немало средств. Со всех сторон я слышала, что как только у нас кончатся деньги, врачи тут же бросят маму умирать. Нет никакой эвтаназии, что вы. В нашей стране официально это запрещено. Человек просто внезапно погибает. У него останавливается сердце и дыхание. Вот так меня пугали. Но я смотрела в полные сочувствия и сопереживания глаза медиков и не хотела верить, что такое возможно. И продолжала бояться, поэтому и старалась проводить у постели мамы как можно больше времени, разговаривать с ней, убеждать, что ей нужно вернуться. Мне хотелось доказать всем, что неясные перспективы ее состояния — это вовсе не приговор, это луч надежды. Но с каждым днем и у меня, и у нее сил оставалось все меньше. «Это очень-очень трудно», — сказала я тихо. «Вы не обязаны». «Ерунда», — бросил кто-то из них. Нам это в радость. И они меня обняли. И в этот самый момент я почувствовала, что больше не одна. «Совсем эти ботаники рехнулись», раздался чей-то голос. «Обнимаются посреди столовой. Сектанты!» Но нам было все равно. Когда мы выбрались из универа, на небе ярко сияло солнце. И ничего не напоминало об утреннем ливне. Даже лужи высохли. Я сняла плащ, Зря Таисия Олеговна сушила его на радиаторе, не пригодился. В качестве благодарности я принесла ей шоколадку, но старушка замахала руками. «Ты что, у меня зубов на одну драку осталось, бог с тобой!» «Такая забавная. Удивительно, что мы обычно не замечаем людей, которых видим почти ежедневно. Я рада, что познакомилась с этой замечательной бабулькой». Идем? Оля кивнула в сторону автобусной остановки. «Давай пешочком, моль. «Тут идти-то?» — предложила я. «Да и сэкономим», — мелькнула мысль. «Ну ладно, солнышко светит», — согласилась подруга. «Девочки, до завтра», — Марина, сбежав по ступенькам, махнула рукой. «Счастливо», — откликнулись мы. Мы медленно двинулись вдоль улицы. «Ты не против, если мы заглянем в зал по дороге?» «Не можешь и дня провести, чтобы не глянуть на полуобнажённых мужчин, занятых избиением несчастных боксерских груш». Хихикнула Олька. «Ты что?» Я даже начала заикаться. «Вовсе нет. Курсовую надо распечатать. Так неудобно сегодня с этим Пашей получилось». «Ну так нет проблем. Пошли». По пути мы заглянули в оптику. Я прям пулей оттуда вылетела. Не знала, что приличные очки так дорого стоят. Но, как оказалось, мне и неприличные были не по карману. Я так распереживалась, что забыла спросить, не ремонтируют ли они очки. Призналась, когда мы уже отошли далеко. Мне ведь только стёкла вставить, наверняка это не так дорого. Хорошие линзы дешевыми не бывают, ты бы не экономила на зрение, мать. Оля скрутила длинные темные волосы в хвост и закрепила резинкой. Предлагаю немного подкопить и купить тебе крутую оправу, чтобы очки тебя не уродовали, а украшали. Как тебе это предложение? Все, что было связано с деньгами, в последнее время вызывало во мне острое желание взвыть, и желательно погромче. «А старые меня уродовали, значит? Ты это хочешь сказать?» «Честно?» — усмехнулась она. «Да». «Ужасно!» Я шумно выдохнула. «Ну и что? Не обязательно соответствовать принятым стандартам красоты, чтобы ощущать себя привлекательной. Важнее быть полноценной, самодостаточной, сохранять внутреннюю гармонию». «Ага, ага!» — рассмеялась Ольга. «Ты сейчас, будь то Марин, речь прочитала!» «А что? Я искренне так считаю?» Я улыбнулась яркому солнышку и прищурилась. «И чтобы понравиться, не собираюсь лепить из себя кого-то, кем не являюсь. Но правда, Оль, разве человек не достоин того, чтобы его полюбили таким, какой он есть?» Подруга остановилась у двери спортивного зала и повернулась ко мне. Оглядела меня внимательно с головы до ног. «Это как посмотреть», — хмыкнула она, складывая руки на груди. «Ты говоришь о внутренней красоте, тут все понятно». Добрая душа, чистые помыслы, светлые наивные мечты, бла-бла-бла. Но не каждый готов и умеет разглядеть это с первого взгляда. Надо долго общаться, находить точки соприкосновения, узнавать друг друга. А что, если нет такой возможности? Что, если у тебя есть всего один шанс, чтобы тебя заметили, а? О внутренней красоте много говорят, но никто точно не знает, что это такое. Проще разглядеть красоту внешнюю. «Я так ужасно выгляжу?» – спросила я. «Ты на меня сейчас так смотришь?» «Ну, обычно ты выглядишь лучше», — призналась Ольга, смеясь. «Сделаем скидку на то, что ты сегодня почти не спала». Она поправила мою кофту, перекосившуюся и сползшую с плеч. «Даже в простенькой одежде можно нести себя, как королеву». «Что?» — я оглядела себя. «Что со мной не так?» «Ну, платье немного помято, волосы растрепаны. Но ну, извините, в спешке даже расчесаться было некогда. Но это... это...» «Нет, ты хорошенькая». Оля попыталась убрать пряди моих волос мне за уши, но тут же оставила это бесполезное занятие. «Обещай не загонять себя. Ночуй в общаге, а не в тренерской за компьютером. Смотрись в зеркало чаще и делай это с удовольствием. Попробуй увидеть, какая ты. Мне кажется, ты совсем этого не замечаешь. Вот кое-кто сегодня заметил». «Кто?» У меня даже дыхание перехватило. «Ты о чем? «И смотрел на тебя так пристально?» Подруга многозначительно дернула бровями. «Я еще подумала, чего это он стоит в дверях и пялится на нас? А потом гляжу, это он с тебя глаз не сводит». «Кто?» — Еще раз спросила я. «Ой, не строй из себя дурочку, ладно?» — рассмеялась она. «Глупенькой ты точно никогда не была. Идем и не делай вид, что не понимаешь, о ком я». «Ты про...» Мне не хотелось произносить его имя вслух. Казалось, что обожгу язык, если сделаю это. Прогая. он у меня кажется поднялась температура все ясно олька подтолкнула меня вперед этот парень тебе тоже понравился нет Мои щеки мгновенно зарделись вовсе нет еще как понравился ты даже говоришь о нем и у тебя голос становится выше от волнения мне захотелось немедленно провалиться под землю нет он мне не нравится я чуть не задохнулась «Я его ненавижу, да?» «Да». «За что конкретно?» Оля подмигнула. «За то, что он красавчик, из-за которого все девчонки готовы перегрызть друг другу глотки? Или из-за того, что ты не способна контролировать себя, когда думаешь о нем? «Оля...» «А что будет, если он подойдет к тебе поболтать? Тебя парализует или в обморок шлепнешься? «Он... он... да он поспорил на меня и на других девчонок». «Чего?» Мы поздоровались с дядей Костей, который вел индивидуальное занятие, быстро прошмыгнули в тренерскую, и пока принтер шуршал листами, я в подробностях рассказала подруге о том, на что способен этот гад. «Ну точно гад!» — выслушав мою сбивчивую речь, Олька сжала кулаки. «Красивый, холеный, циничный гад с идеальным телом! Эх, мне сейчас его увидеть!» И, натянув боксерские перчатки, она принялась колотить спинку ни в чем не повинного дивана. Такие морды корчила, обзывая бедную мебель ромашкой-какашкой. Так охаживала ее сердитыми ударами, что я хохотала как безумная и не могла остановиться. Точно кран прорвала. Смех лился и лился из меня, давая столь желанную разрядку. Даже дышать стало легче, и усталость отступила. «Помощь нужна?» — заглянул в кабинет дядя и странно так на нас посмотрел. «Нет». серьезным видом отрапортовала Олька, пряча за спину руки в боксерских перчатках. «Хорошо». И прежде чем закрыть дверь, подмигнул мне. «Рад, что ты улыбаешься, Настён». Стоило ему скрыться, мы снова расхохотались. Через пару минут я набрала Пашу, но номер не отвечал. «Ну ладно, идем в общагу». Я сложила листы в папку. «В комнате у меня и дракол есть, и скоросшиватель. Приведу работу в надлежащий вид». Идем, согласилась Ольга. Она распахнула дверь и чуть не налетела на высокого, хорошо сложенного шатена. Парню на вид было около двадцати, вот только взгляд его казался хмурым, серьезным и опытным, что ли. Ой, простите, отпрянула в сторону подруга. Мне нужен Константин Евгеньевич, сказал шатен, не отрывая взгляда от Олиного лица. А это там, она как-то неуверенно махнула рукой в сторону зала. Парень оглянулся. «Возможно, отошел куда-то», — предположила я. «Но он только что был в зале. А вот он, возле окна». «Точно», — кивнул парень. «Спасибо». «Пожалуйста», — пробормотала Оля. «Мне показалось, она сказала это с придыханием». Пойдем. Я взяла курсовую и вышла из тренерской. «Мне не терпится вернуться и принять душ». «Ага». Оля последовала за мной, украдкой посматривая в спину парню. «Ух, грозный какой! Мне надо почаще бывать здесь!» «Понравился?» «Кто? Он? Мне?» Она поспешила на выход, обмахиваясь собственными руками точно веером. «Нет». «Или да? Разве что совсем чуть-чуть, и то больше из научного интереса». «Да-да», — усмехнулась я, открывая двери. «И в какой из наук лежит этот твой интерес?» «Не физиология случаем». «Ой, идём скорее мне душно», — отмахнулась она. «С чего бы это?» «Просто голова закружилась, знаешь ли». Ольга выпорхнула на волю и тряхнула волосами. «Слишком высока концентрация мужского пота и тестостерона. Духота». «Его зовут Кирилл», — улыбнулась я. «Он на курс старше нас учится». Подруга невинно захлопала ресницами. В ее глазах сильнее вспыхнул огонек интереса. «И почему я его раньше не видела?» «Ну как же, я его пару раз видела в прошлом году, потому и запомнила. У него еще брат-близнец есть». «Не-а, не не помню Оля шла, забывая глядеть себе под ноги. Такой же, как Гай ходил надменный, весь из себя. Редко появлялся в университете, а потом и вовсе пропал куда-то. «А я где была?» «Да со мной вроде всегда была». «Тогда странно». Я пожала плечами. Мы вернулись в общежитие в бодром расположении духа. Когда подошла моя очередь в душевую, я как раз успела выпить чаю, перекусить бутербродами и прибежать в коридор в обнимку с полотенцем. Вошла в ванную комнату и закрылась на щеколду. О, это было прекрасно. Не деревенская банька, а всего лишь общественная душевая, в которой приходилось постоянно находиться в тапочках под нетерпеливое покашливание за дверью, но я смогла насладиться процессом в полной мере. постояла под горячими струями воды, отрешаясь от всего на свете, расслабилась, успокоилась, привела мысли в порядок. И, что важнее, вымыла с шампунем свои нерадивые волосы. Как говорят француженки, не нравишься самой себе, просто помой голову. Вернувшись в комнату, я обнаружила Олю спящей в позе креветки с учебником по экономике организации в одной руке и глупым любовным романчиком в другой. Осторожно накрыла ее одеялом, забрала книжки и подошла к зеркалу. Пожалуй, без очков я нравилась себе больше. Никаких мелких веснушек, неровностей кожи и даже овал лица чудным образом выровнялся. Поправила пальцем брови, повернулась сначала одним боком, затем другим, улыбнулась самой себе. «Ничего так?» Расчесала волосы и еще раз оглядела лицо. Придирчиво и досконально. Затем сняла халат. оделась в спортивные брюки и мягкую розовую кофту, которую купила мне мама. Ее последний подарок. Кофта мне шла, мамочка всегда знала, что мне к лицу, и часто угадывала мои желания. Повертелась еще раз перед зеркалом и почти готова была признаться себе, что мне нравится то, что я вижу, когда зазвонил телефон.